Глава тринадцатая. Побег Степана. Катерина, Кать, ты тут? Нет у меня, не ори. Да ладно, а чего тогда отвечаешь? От безнадежки. Не ответь тебе, ты так и будешь надрываться вокруг. Мрачно ответила Катерина, совещиваясь с яблони. И чего тебя все по деревьям носят? Решено уточнить Степан. Практикуюсь. Научилась недавно. Отрабатываю навык. Тем же тоном ответила Катя. А чего настроения нет совсем? Да как же нет? Оно очень даже есть. Паганное просто, но есть. А чего так? Слушай, ну какого ты крокодила зеленого ко мне пристаешь? Надо чего? Катерина поняла, что относительно вежливыми ответами Степана не пронять. Груби, Янко, ты! Обиделся уязвленный Степан. о его окружении он совсем не радовал девчонок разговорами, хотя его внимание часто старались привлечь. Деньги его отца, внешность самого Степана и некая его мрачная загадочность привлекала знакомых девочек так, что он старался лишний раз с ними не заговаривать, потом не отвяжешься. А тут он сам ходит за этой девчонкой, вовсе даже не красавицей и не состоятельных родителей, и не крутой ни разу. А она его только что пинками не прогоняет. Ему надо в Лукаморье. А не тут прыгать вокруг этой сказочницы. Он развернулся и сердито пошел домой. Но не выдержал и обернулся. Катерина сидела под деревом явно вытирая глаза. Кать, ты чего обиделась? Я же не хотел, но просто ты так резко говорила. Да нет, ты ни при чем, извини. Я и правда тебе нагрубила. Просто папа уезжает опять. У него снова плавание и надолго. Я-то надеялась, что он всё лето с нами будет. А не вышло. Она вытерла нос и вздохнула. Вот ведь служба такая, а ничего не сделаешь. Коть, ты только не сердись. Я вот вообще своих не вижу почти. И ничего. Стёп, я так не могу. Мои для меня самые-самые близкие и родные и дорогие. И я для них. Да я уж заметил. Степан и сам себе не признался бы, но Катьке он откровенно завидовал. Ему страшно нравилось, когда он приходил к ней в дом, и ему там были рады. Он уже ходил на рыбалку с Катькиным отцом и дедом и даже наловил рыбы, ездил за грибами с их семьёй, и ему очень понравилось. Правда, Катерина смеялась до слёз, глядя, как он опознаёт грибы по смартфону. А потом уступившая начала его учить распознавать эти самые грибы, которые он раньше видел только в виде шампиньонов. Ему понравилось даже пироги делать. Хотя он и не понимал зачем, если есть скатерть самобранка. А главное, ему тоже хотелось прийти и рассказать своим родителям о том, что его волнует, беспокоит и пугает, и чтобы его поняли, посочувствовали, помогли. Да хотя бы обняли, что ли. На скорее всего ему наймут личного психоаналитика и переведут ещё денег. Ладно, вставай, давай, нечего тут сырость разводить. Пошли лучше кота найдём, может, Жаруся ему сообщила, что уже можно вернуться. Стёп, ты прямо рвёшься туда. Это же не бродилка компьютерная, не забава, проворчала Катерина, но пошла. Действительно, и так все расстроены, а она ещё рыдания затеяла. Кот важно лежал на перилцах крыльца, свешиваясь со всех сторон. Горбунок бы нашел, что ему сказать, но так как конек был в Лукоморье, а Баюн возлежал в тереме, никто и не комментировал ни его аппетит, ни его габариты. Кот как кот, сказочный, большой, хороший, а хорошего и должно быть много. Баюн на Баюн, а ты про Лукоморье никаких известий не получал? – спросила Катя после многочисленных намеков Степана. Пока нет. А что, юноша рвётся в бой? Ухмыльнулась наглое кошачье морда. Да я просто опасаюсь, что отец за мной приедет скоро. Не выдержал насмешки Степан. Он чего это сам собирается прибыть, хотя не любит в России бывать? У отца что-то происходило, Степан не очень понял что, но он категорически не хотел уезжать. Вечером того же дня Бабушка Степанов встретила внука на веранде с известием. Стёпочка, завтра родители твои приезжают. Ого, представляешь? Она рада была увидеть сына, который приезжал очень редко, а тут сказал, что побудет в Москве несколько дней, так что успеет сам заехать к ней и забрать Степана. Степан чуть не заплакал сам. Да что же это такое? Он не желает никуда уезжать. Ему срочно надо в Лукоморье. И пусть они сами тут что хотят, то и делают без него. Разумеется, ничего такого бабушке он не сказал, а кивнул головой и отправился к себе в комнату. Там он осмотрел туго набитый рюкзак и глубоко задумался. Выглянул в окно и увидел, что из дома вышел баюн и остановился около Катерины. Кот махнул лапой в сторону дома Степана, и у того аж ладони вспотели от волнения. Похоже, какие-то известия из Лукаморья. Он открыл окно и, не опасаясь, что бабушка его увидит, так как точно знал, что она смотрит какое-то шоу, вылез на ветку и спустился по дереву вниз, не забыв спустить свой рюкзак. Его он на всякий случай пока припрятал под елкой на Катеринином участке, а сам побежал к Баюну. Ну что же, можем завтра отправиться в Лукаморье? Важно, проговорил Баюн. Ты как? С нами? Да, выдохнул Степан. А когда отправимся? Утром пораньше? Нет, нет. Давайте поближе к обеду. Кот хорошо помнил, что ему не очень нравится пораньше, и если такой необходимости нет, то к чему торопиться и лишать себя сна. Разумные коты очень даже это понимают. Степан сначала расстроился, а потом рассудил, что вряд ли отец сразу с утра его везёт. Да и не мешало бы ему родителям показаться, чтобы у бабушки не было проблем. А то точно скажут, что это она не уследила. Возвращаясь домой, он понадёжнее перепрятал свой рюкзак около терема. Не хватало ещё отцу объяснять, что он на рыбалку сейчас сбегает и вернётся. Тем более, что он не вернётся. Ещё какое-то время он потратил на сочинение письма к родителям. Написал, что уезжает жить самостоятельно. что просит его не искать и не волноваться, с ним всё будет хорошо. Написал на бумаге, с не привычки потратил несколько листов. Письмо положил на свой стол и прикрыл ноутбуком, чтобы сразу не обнаружили. Всё. Он готов к возвращению в Лукоморье и к тому, чтобы остаться там. Родители Степана приехали утром и после приезда сразу объявили ему, что теперь он будет учиться в другой школе. Степану было без разницы. Он все равно не собирался никуда с ними ехать. И пока бабушка рассказывала родителям, как он тут провел лето, он сказал, что сходит на прощание прогуляться, демонстративно ушел в противоположную Каткину мому дому сторону, а потом окружным путем пробрался к терему. Доброе утро всем. Степан специально прошел так, чтобы глядя из окон бабушкиного дома его заметить было нельзя. А когда отправляемся? А там что-то Катерина копается, лениво отозвался волк. И ничего я не копаюсь, тут я. Катерина замахала рукой с крыльца, наобнималась с семьёй и в припрыжку примчалась к терему. Пошли? А, я рюкзак только возьму, хлопнул себя по лбу Степан, как будто он мог про рюкзак свой забыть. Куда тебе такая гора всего? ахнула Катерина. Глядя, как Степан с усилием вытягивает из зарослей малины тяжеленный рюкзак. Да если выгрузить твою сумочку, у тебя там побольше всего будет, через силу рассмеялся Степан. Это да, покладисто согласилась Катерина и вызвала ворота. Наконец-то, прошептал себе под нос мальчишка, оглянувшись в сторону бабушкиного дома, и тут же переступил порог в лукоморье. Наконец-то я тут. Даду бы они добрались без приключений. Степан смело вошёл в свою комнату, но не стал раскладывать рюкзак. Чего там? Как только Катерина поедет в сказку очередную блудить, я уйду. Нечего мне делать ни там, ни тут. Сам буду решать, как мне жить. Познакомился он и с Рябушкой. Как только корова услышала, что в дуб вернулся его хозяин, она сразу пришла их навестить. Степан едва ли хорошо это запомнил. Он думал только о том, как и куда ему идти. Он подолгу рассматривал карты и активно занимался с Волком. Ко, так вот, что-то меня Степан наш беспокоит. После одной из тренировок Волк вызвал бою на прогуляться около дуба. Какой-то он не такой. Издается мне он какую-то глупость задумал. Но да чего он тут гадать? Сбежать решил. Вот и какой-то не такой. Он считает, что он тут выживет один. Дурачок, и рюкзак вон набил в дорожку. А если ты об этом знал, зачем взял? резонно поинтересовался волк. Да если бы не взял, он бы там сбежал в своём мире. Тут-то мы приглядим, а там. Кот. Да как мы приглядим-то в тумане? Он же там свободно ходит, как Екатерина. Девочка за ним приглядывать должна, что ли? Ничего ты глупости говоришь. Да он без Катерину шагу не ступит в тумане. Он-то знает, кто там живет. Видал много раз, вряд ли забыл. Спокойно возразил Ваюн. И был неправ. Степан поразмышлял и решил, что в тумане никого нет. Он не видел никого из своих кошмаров. Расспросил осторожно Катерину, узнал, что и она не видела. И полностью уверился, что кот с волком его просто пугают. Если бы он задумался на секунду... А зачем его тогда вообще в Лукоморье взяли? Он бы затруднился с ответом и, возможно, не решился бы на побег. Но, к сожалению, такая мысль в его голову не пришла. Атюша, ты посмотрела карты? Баён важно сидел за столом над раскрытым томом со сказками. Да, но не очень уверена, что они верны. Рябушка говорит, что на север от неё была сказка про волшебных кобылиц. А у тебя в картах Сказка про оленя с златорога. Понятия не имею, что эти карты выделяют. Заворчал Баян. Ну да, сами выделяют. Засмеялся Степан, решив, что это шутка. А что тебя смущает? Бывает и так. Пожал плечами Баян. Это же сказочный мир. Законы другие, не такие, как у вас. Он постарался сказать это как можно более весомо, но глупый мальчишка не обратил никакого внимания. Кота вздохнула. "Боюша, а может начать с Рябушкиной сказки? Благо она у проезжей дороги находится. А потом уже и посмотрим", предложила Катерина. "Да, давай. А то её бы домой скорее. Столько лет не была", согласился Вайон. Степан постарался придать себе безразличный вид, но насторожил уши. "Завтра, если ты не против, и поедем". "Хорошо, я готова". покивала головой Екатерина и пошла собираться, но тут в её комнату постучали, и дверь сразу открылась. Можно даже не оборачиваться, я и так знаю, что это ты, сказала она Степану. Что за манера такая, не дожидаться ответа? Да ладно тебе, не ворчи. У меня к тебе просьба, можно? Степан скорчил умильную физиономию. Какая? Екатерина сразу заподозрила некую каверзу. Понимаешь, я рюкзак с собой принёс, а он такой не подъёмный получился. У тебя же сумка не прибавляет в весе и объёме. Можно я тебе его положу, а потом в тумане заберу. Не поняла. А зачем тебе в тумане такое тащить? Ну, это такие мои личные заморочки. Я неуверенно себя чувствую, когда без необходимых вещей оказываюсь. А демонстрировать коту и особенно волку, что тяжело нагрузился не охота. Ну, пожалуйста, тебе что, сложно? Кать, ну ты же всегда меня стараешься понять. Я как дурак себя чувствую без рюкзака. А волку это демонстрировать не охота. Екатерина с сомнением посмотрела на мальчишку. Ой, что ты хитришь? Но ну, не буду выпытывать, раз сам говорить не хочешь. Ладно, тащи свой рюкзак. Принёс Степан рюкзак почему-то поздно вечером, когда в горнице уже никого не было, и никто не задал бы ему вопрос, а что он, собственно, делается этой своей торбой, но никто не видел, а поэтому утром и кот и волк совершенно спокойно собирались в дорогу. Так, Катя на мне, Жаросса сопровождает, как всегда, командовал волк. На осивке Степан и Баюн, Рябушка уже там нас ждет на дороге войдет в туман вместе с Катей. Все готовы? Вперед! До дороги долетели без приключений. Корова ожидала их с опаской, глядя на плотную зеленоватую стену тумана. Катерина съехала с волчьей спины, подошла к Рябушке и обняла её. Не бойся, я постараюсь быстрее рассказывать, чтобы ты не успела надолго уснуть. Ты готова? Да, готова. Рябушка вздохнула и покивала головой. Ну тогда пошли. Катя с Рябушкой и Степаном вошли в туман. Кот крутил головой и волновался. Чего ты нервничаешь? – пропела Жаруся. Да понимаешь, Катерина плакала пол ночи. Она эту сказку оказывается всегда не любила, а увидев ребушку, не любит еще больше. Короче говоря, мы с ней решили кое-что изменить. В конце корову режут, а из ее косточек вырастает яблоня. Помните же. Забудешь такое? – мрачно отвечал волк. Он тоже терпеть не мог эту сказку. Так вот, яблочки, крошечки, каврошечки в руки ему падут, а она одно яблочко жениху даст, а другое об землю бросит. И исчезнет яблоня и обернётся опять рябушкой. Вот, Катерина так собирается сделать. А уж получится или нет, сам не знаю. Глядя в густой душный туман, стоящий на обочине дороги, сколько её видно было, Каждый из сказочных героев волновался из-за Катерину и за Рябушку. Катерина громко рассказывала сказку, туман уже привычно таял. Степан стоял у неё за спиной. Рябушка пошла к своей крошечке-хаворошечке. Вот и злобная сестра трёхглазка докладывает о том, что помогает девушке корова. Вот её ведут резать. Тут Катерина заткнула уши и закрыла глаза. Вот вырастает на глазах яблоня, и едет мимо удалой барин молодец. И сколько ни прыгают под деревом сёстры мерзавки, так и не удаётся им сорвать для него яблочко. А хорошечки ветви прямо в руки скидывают два самых хороших яблока, и и дала крошечка хорошечка молодцу яблочко налевоное, а второе кинула об землю под ноги свои. И глянь, Вместо яблоньки стоит её коровушка любимая. И забрал с собой невесту свою молодец пригожий, и корёвка с ними была. Катерина проговорила последние слова, боясь поднять глаза. А когда договорила, то увидела ласковый взгляд огромных карих глаз Рябушки, который оглянулась на неё. уходя за своей любимой девушкой мимо ошарашенных злобных девиц и их родителей, тупо глядящих на то место, где только что стояла яблоня. у катерины от волнения даже коленки тряслись. стёп, мне не мерещится? неужели получилось? дёрнула она за рукав степана, который почему-то смотрел в сторону соседней сказки, где туман плотно обволакивал лесную поляну. а что тебя удивило-то? ты же сказочница. Спокойно ответил Степан. Корова ему понравилась. Когда её резать повели, он чуть сдержался и был рад, когда она оказалась живая и невредима. "Ты, «Да может, и сказку изменили, ты разве не понял?" Катерина всё смотрела вслед трябашке и улыбалась. "Здорово. Слушай, а пошли дальше, а? Там же тоже сказка тебя ждёт. Мучиться. Давай хоть на разведку сходим. Ты же сама говоришь, что там непонятно какая" Вот найдём кого-нибудь, и ты сразу их и разбудишь. А если не сразу, то хоть посмотришь, кто там, а то сколько же им ещё ждать. Степан целенаправленно тянул Катерину к туману и торопился. А ну как сейчас их увидят волк или жаруся. Туман оказался совсем близко, и Степан просто взял Катерину за руку и повёл глубже в лес. Стёп, да зачем ты меня туда тянешь? Если бы Катерина не волновалась и не переживала бы так из-за коровы, Ничего было Степана не вышло. Но взволнованная и растроганная видом живой рябушки, Екатерина не сразу обратила внимание, что происходит что-то неправильное. Ты же знаешь, что мы должны возвращаться. В тумане, да ещё неизвестно какой сказки, просто опасно. Ой, Кать, да ладно тебе. Да, пока тут волка нет, ты мне верни рюкзак, ладно? А то что ты его всё таскаешь? Как можно безразличие сказал Степан. Да, пожалуйста, Если тебе охота его носить. Катерина сняла с плеча сумку, горловина сумки сильно расширилась, и из неё с шумом выпал огромный Степанов рюкзак. Он с трудом надел его на плечи и повернулся к Катерине. Стёп, пойдём уже назад, что-то мне тут не нравится, попросила его девочка. Клад, чего ты трусишь? Пошли посмотрим, а потом представляешь, какой сюрприз всем будет. Раз и ты ещё сказку очистила. Степан Вовтя не собирался Катерину подводить. Просто ему надо было отойти как можно дальше от очищенных мест, чтобы его уж точно волк не догнал. Он потихоньку посмотрел направление по компасу, который прятал в кармане, и собирался Катерине объяснить, куда ей идти, чтобы из тумана благополучно выйти. Но все откровенные разговоры о его дальнейших планах можно было проводить только зайдя поглубже в туман. чтобы если Екатерина решит его остановить, она не могла позвать волка и сивку. Стёп, мне не нравится то, что ты делаешь, что-то тут не так. Катя вовсе не была глупой, и как только эйфория от того, что удалось так удачно изменить сказку, испарилась, она начала понимать, что происходит что-то неправильное. Кать, ну ещё хоть вон за те деревья, давай зайдём, может там как раз и героев отощим. Пошли, пошли, чего ты вредничаешь? Стоп. Никуда я больше с тобой не пойду. Что ты задумал, Катерина уже в серьез разозлилась. Степан подумал, что и правда уже достаточно никаких звуков от сказки, из которой они пришли, не доносилось, даже ругань бывших хозяев крошечких оврощечки, которые бурно выясняли, кто виноват, стихла. Значит, и их не услышат. Я ухожу. Честно признался Степан. Ты чего делаешь? Ахнула Катерина. Кать, ты только не кричи. Я тебе покажу, куда идти, чтобы вернуться. Хотя даже если будешь волка звать, он уже не услышит, мы далеко в тумане. Я никому не позволю себя остановить. Я буду жить здесь. А твои родители? Катерина шалела, смотрела на Степана. Ты хоть понимаешь, что с ними будет? Да ничего с ними не будет. Я им письмо оставил. Не бойся, ни про тебя, ни про Лукоморье я, конечно, ничего не писал. Просто что ухожу и буду жить сам. Я тебе не позволю так. Ты что? Екатерина поймал его за руку и тут же оказалась сидящей на земле. Никто меня не остановит, поняла? Никто. И никто мне указывать теперь не будет. Сама и живи по указке, я не буду. Поняла? Ещё раз попытаешься остановить, пожалеешь. Степан и не собирался орать, и тем более толкать Катерину на землю, но разозлившись, не сумела остановиться. Глядя сверху на перепуганную девчонку, он тут же пожалел о своей грубости. Не плачь и не бойся, тебе надо идти вон туда по направлению к той кривой сосне. Не заблудишься. А мне пора. Он решительно повернулся и пошел в противоположную сторону. Стой, пожалуйста, стой, не уходи. Ты даже не представляешь себе, с чем можешь столкнуться. Катерина крикнула ему вслед, но он даже не замедлил шаг. Туман быстро заглушил ее голос, и чем дальше Степан уходил, тем паганье становилось у него на душе. Да, а что? Надо вернуться и поехать в очередную дурацкую школу и подыхать там от тоски? Нет уж, я уж сам как-нибудь. Степан пытался заглушить, заткнуть это отвратительное чувство, что он поступил ну как-то подло что ли. А что такое? Что ей может угрожать-то? О! А это чего такое? Он наткнулся в тумане на небольшую избушку. Дверь была приоткрыта, но закрыты ставни. И в тумане это производило какое-то очень зловещее впечатление. Степан из бокового кармана рюкзака достал мощный фонарь, включил его и заглянул в избушку. Никого. На пороге зашуршали прошлогодние сухие листья. Он шагнул назад и услышал приглушённый, но от этого не менее отчаянный крик. Катька! Степан застыл, от ужаса понимая, что что-то случилось. Ноги сами двинулись подальше от этого места бежать, но он пересилил себя и рванул обратно. Оказывается, от того места, где осталась Катерина, прошёл он совсем немного. Это её и спасло. Катя стояла, прижавшись спиной к дереву, а в тумане явно проступали очертания каких-то мерзких, нелепо дёргающихся существ. И они окружали девочку, двигались как раз с той стороны, откуда зашли в лес Катя и Степан, поэтому вернуться к Катерине уже не могла. "Быстрее!" Степан схватил её за руку и потянул за собой, и тут же слева возникло ещё несколько тварей. Он ты их хорошо узнал. Недаром множество раз полил по ним из всех видов оружия в очередной стрелялке. "Катерина, очнись!" девчонка едва перебирала ногами. "Быстрее, нам надо туда!" он тянул её в сторону избушки, и казалось, что путь свободен, они успеют. Как из-за куста справа выскочил ещё один персонаж из известной игры. "Этот гораздо быстрее, от него не убежать". Успел подумать Степан и сообразил, что его тело среагировало разумнее, чем он сам. Он и не помнил, когда выхватил меч. Увидев блеснувшую сталь, монстр заколебался, но только на секунду. А сзади из боков подходили первые нападающие. Степан с силой вытолкнув свободное пространство между деревьями к Катерине и заорал: "Беги впереди изба за пристом!" И ударил мечом по первому нападавшему, тот откатился в сторону, но сзади из боков рванули все, стремясь добраться до добычи. Степан только успел увидеть, что глупая девчонка никуда не убежала, а стоит, стиснув руки и прижав их к груди. И вдруг услышал, как она крикнула: "Не бывает доброй сказки злой конец, меч обычный превратится в кладенец!" Казалось, что в тумане ударила короткая и очень яркая молния, и ударила как раз в меч, который Степан поднял, чтобы отбить последний в своей жизни удар. Со всех сторон к нему тянулись как тистые лапы и жуткие морды, но раздался пронзительный совист, меч засиял яростным золотым светом и сам круто нулся в руке Степана. Странно, что он сумел удержать рукоятку. От этого движения нападавшие разлетелись, как сломанные куклы, и остались на земле. Степан пораженно смотрел на меч, который светился сам по себе. И на тех, кто только что чуть его не прикончил. А потом медленно перевёл взгляд на Катерину. Это ты, что ли? Ты его таким сделала? Вопрос был глупым. Степан хотел сказать ещё что-то, но услышал шорох за спиной, резко оглянулся и ахнул. Твари в тумане оказались полным-полно, и они опять приближались. Степан резко махнул мечом в ту сторону, опять раздался свист, и первый ряд тварей оказался на земле. Зато откуда-то прилетела стрела и воткнулась в дерево прямо около виска Степана. Мечом от стрел не отобьёшься. По крайней мере, такому умельцу, как Степан, это точно пока было не под силу. Поэтому Степан быстро кинулся в сторону избушки, прихватив за руку ослабевшую от ужаса Катерину. Они сумели добежать и закрыть дверь перед нападавшими. Степан задвинул засов и кинулся проверять ставни. Двери затрясли, но она была сделана на совесть и устояла. Кто-то зацарапал ставни, но они выдержали. Степан стоял посреди избушки в полной темноте и с ужасом понимал, что, несмотря на меч Кладенец, все пропало и отсюда же вы мим не выбраться. И во всем этом виноват только он. Его самоуверенности и желания избавиться от проблем погубило не только его самого, но и Катерину. Кать. Тишина. Только слышно, что девчонка в схлоповы это дышит тяжело. Кать, прости меня, если можешь. Это я во всем виноват. Кать, я, я дурак. Я не верил, что они есть. Я думал, что это все ерунда. Катя, ты, ты. Я даже слов не могу найти. Ты полный идиот и эгоист. Катерина наконец не выдержала и заплакала. Когда она увидела движение в тумане, у нее чуть сердце не остановилось от страха. Она то хорошо понимала, что защититься не может, а тот, кто должен был ее защищать, свалил Ульяпетовой от своих сложностей. Когда он вернулся и его чуть не убили, Катерина сумела помочь, но сейчас, сейчас то что делать? Отбиться мечом не выйдет, твари просто расстреляют их издалека, куда не достанет мечи, из луков. Вызвать ворота? Да, это выход. Но ворота выше, чем потолок этой избушки. Не факт, что появившись они не разрушатся сами или не раскатают домик по брёвнам. Эти, которые затихли за дверью, уж точно не упустят такую возможность. А если ещё в их мир влезут? Катерина как представила этих мерзких тварей у себя на даче. А там её семья. Нет. Этого допустить нельзя никак. Она сжала кулаки и собрала все свои силы. Катя, прости. Степан понимал, что его слова как-то слабо звучат на фоне того, что он натворил. И вдруг услышал совершенно неожиданный, чёткий и рассудительный каткин голос. Оставь. Потом извинишься, если, конечно, живы останемся. Кать, а нам в ворота можно? Степану показалось, что он нашел отличный выход. Нет, нельзя. Они могут ворваться в наш мир. Тебе может и все равно, а я своих под удар не подставлю. Катерина тронула перошка. Посвети нам, пожалуйста. Теплый золотой свет залил бедную маленькую избушку. Печка, стол и две лавки. Кадушка у печи, прикрытая полотенцем. На одной из лавок у окна стоит прялка с куделью. И лежит веретено с пряжей. В углу маленькая деревянная лошадка, очень старая, и деревянный меч. Степан косился на девчонку. Она подобралась, бледная, заплаканная, но решительная. Вон руки сжаты в кулечки, внимательно все оглядывает, даже голову не повернула, когда около двери опять что-то зацарапалось. А в узкую щель между дверью и полом начал вползать язык зеленоватого плотного тумана. Катя, посмотри на меня, пожалуйста. Она искусала глянула, очень хмура. Я могу попробовать выйти с мечом. Сколько ты я положу? Глупо, пристрелят сразу. Там есть кто-то с очень сильным луком. А что же нам делать? Как же Катерине хотелось швырнуть в этого самоуверенного и эгоистичного идиота что-нибудь потяжелее, например, катку. Но сейчас не время. Надо думать, как выбираться. Так. Секундочку. А что в катке? Катерина быстро подошла и подняла полотенце. Тесто. В катке было тесто. Эта изба простояла в тумане не один год, а тесто ещё живое. То есть хозяйка ушла недалеко от избы, когда опустился туман и уснула. И она и тесто. Кто же хозяйка? Что же за сказка? Если она сумеет разбудить сказку, то твари, ожидающие их за дверью, уберутся или погибнут. Катя ещё раз обошла избу и остановилась у прялки, погладила отполированное прикосновениями рук дерево, тронула кудель. Кать, не время сейчас рукодельничать. Степан не понимал, что она делает. О движение за дверью становилось всё более явным. Как раз время. Катерина взяла в руки веретено, покачала в ладони, Наклонила голову, будто прислушиваясь к чему-то, и покосилась на меч в руке Степана. Если у меня получилось поговорить с мечом и обычный меч сделать кладенцом, то можно попробовать спросить у вещи, кто была хозяйка. Скорее всего, она с веретеном проводила очень много времени. Оно вон какое отполированное и нить тоненькая, такая только у самых лучших мастериц получается. Веретеное в сказках было. В него обычно всякие девицы превращались. Молодцу надо было его разломить и бросить часть перед собой, а часть со спиной. Но это нам не пригодится. Мы лучше спросим, думала Катерина. Она села у прялки и, не обращая внимания на отвисшую челюсть Степана, припомнила, как когда-то в музее прикладного искусства всему их классу показывали, как пряли в старину. Правильно перехватила веретено и пустила его крутиться. Получилось сразу, наверное, от страха. Крутила нить веретено давным давно, и месяц освещал окно давным давно, и пела сыну мать без страха, и нить свою тянула пряха давным давно, давным давно. Прошу, скажи веретено, что стало с ней, и кем была, и как жила. Пропой скорей. Веретено дернулось в руке, закрутилось быстрее. Катерина и сама ахнула, услышав тихий голосок в жужжании веретена. Вдовья доля тяжела, всё одна, а сынок растёт, растёт, не до сна. На Калиновом мосту милый пал, сын про то не на бедуль услыхал. Обещает он врага победить, только бы не погиб он сам. Как мне жить? Тут в дверь силой ударили чем-то тяжёлым, веретено резко остановилось и упало на пол. Дверь ощутимо прогнулась, но устояла. Кать, я ничего не понял. Степан стоял бледный напротив двери, крепко сжимая в руке меч. В дверь опять ударили чем-то. Дверь заскрипела и засов начал ломаться. Катя, не важно, я поняла. Это сказка про Ивана вдовьего сына и Калинов мост на реке Смородинке. Только бы мать Ивана была недалеко. Бормотала Катерина судорожно пролистывая сказки в планшете. Вот она. В некотором царстве, в некотором государстве жила была бедная вдова, и был у неё сын Иван. Даже первые слова сказки, кажется, смутили нечисть за дверью. Ударов больше не было. Катерина продолжала сказку уверенно и громко. Степан поражённо смотрел, как начал убираться из избы просочившийся был густой туман. Когда Катерина закончила рассказывать Около печи вдруг вздохнуло тесто. Все, туман ушел. Буднично заметила Катерина. Хорошо бы и эта мерзость убралась. Степан решительно подошел, снял засов и распахнул дверь. Никого не было. Как будто никогда никто и не пытался их убить. Только валялось около избушки приличных размеров трухлявое бревно. Видимо, именно им и пытались как-то рано выбить дверь. Катерина в озбе ласково погладила веретено и шипнула ему: "Спасибо". Веретенце круто нулось на ее ладони и осталось у прядлки дожидаться свою хозяйку. Повезло, что бремно трюхлявое оказалось. Степан топтался около двери, подозрительно глядывая окрестности. Никого не было. Пора возвращаться, а то сейчас вдова вернется. Не обращая внимания на его смущение, решительно сказала Катерина. А откуда-то взялось, что она недалеко? Тесто? Что, тесто? Баран, ни одна хозяйка не уйдёт надолго, если у неё опары стоит, а это ещё и не богато прямо сказать. Да, кстати. Она развернулась и ушла обратно в избу. Степан удивлённо заглянул в дверь и увидел, как Катерина решительно развернула на столе скатерть с самобранкой и попросила три мешка муки, мешок крупы, постное масло, мёд и сало. Всё, появляющееся на скатерти, она с усилием стаскивала на лавку или ставила на пол. Вот, так лучше будет. Спасибо тебе, избушка, за приют и защиту. Она сложила скатерть и выйдя из избы, дёрнула Степана за рукав. Ну что ты застыл, пошли. Они вышли ровно на то место, где на них напали. Тела монстров растаяли вместе с туманом. А вот и хорошая осталась, как и стрела, которая так и торчала в дереве. Степан по дороге подобрал свой неподъёмный рюкзак, который бросил, когда Катерина закричала, и тут увидел над деревьями летящего волка. "Ты это, прости меня. Кать, я бы никогда тебя не бросил, если бы хоть представить мог, что такое случится. А теперь чего опять?" Катерина раздражённо повернулась к мальчишке. Ты опять собрался жить самостоятельно и никто тебе не указ? Если еще раз толкнешь, я тебя просто прикончу. Можешь не трудиться, за тебя все сделает волк. Вон он. Степан показал на стремительно снижающегося волка. Тот приземлился через пару секунд и немного слишком резко, потому что его чуть пошатывало, пока он в три прыжка добирался до Катерины и Степана. Живы! Выдохнул он. В секунду осмотрел Катерину. Я вдруг завыл, подняв голову вверх, свихнулся на почве волнений. Решил был Степан, а потом понял, что волк просто зовет остальных. Прочем, нету уже беспокоиться ни о чем. Пожалуй, и он меня сейчас просто сожрет, подумал Степан. Опасения имели под собой некоторые основания, потому что волк легко опрокинул Степана вместе с его рюкзаком на землю. И заручал так, что волосы у мальчишки стали дыбом, да и голова находилась почти в пасти размером с пасть крокодила. Как ты смел! Можно было разобрать в раскатах дикого рева и рыка. Он мне жизнь спас, решительно сказала Катерина в пространство. Рык стал тише. В конце концов волк брезгливо отодвинулся от Степана, как будто и касаться его было противно. Он подошёл к Катерине, откнулся тяжеленной головой в её колене. "Прости, я не уследил", глухо проговорил волк. "Волчок, не надо. Ну что ты? Ты что, ещё и за Степаном должен был следить, что ли?" Катерина облегчённо вздохнула, увидев, как к ним второпится сивка с баюном на спине, а между ветвей разгорается золотое сияние, означающее приближение жарусы. Девочка выдохнула, по крайней мере, теперь Волк Степана не прибьёт. Есть кому остановить. Но когда она увидела, в каком настроении к ним приближается баюн, её облегчение как рукой сняло. Таким кота она ещё не видела. Пока кот шёл от сивки до Степана, он увеличился в размерах примерно до амурского тигра и теперь прямо в глаза сидящему на земле мальчишке смотрели в кошачьих глазах горящие бешеным яростным светом. Катерине стало не по себе. Баюн, Баюша, он меня спас, он защитил меня. Катя быстренько стала между Баюном и Степаном на всякий случай. А я смогла сделать кладинец. И сказку разбудила про Ивана вдовья его сына и Калинов мост. Котик, ну не сердись, пожалуйста. Она гладила и уговаривала Баюна, а заодно и остальных. Как я могу не сердиться? Я же знал, что этот дурень Бежань собирается, но мне и в голову не пришло, что он побежит в туман, да ещё и тебя с собой потянет. Ты что, объяснить придурку не могла? Кот стал нормального размера и с ужасом оглядывал поляну, видя оружие и стрелы. Катерина сообразила, что о том, что Степан её хитростью в туман затянул, да ещё и толкнул, никто не знает, кроме них двоих. С одной стороны, проучить паразита страшно хотелось, а с другой его и так чуть не слопали, да и не бросил же он ее, кинулся спасать и не струсил потом. Так что она потихоньку натянула на запястье манжету ветровки, чтобы не было видно синяки от пальцев Степана, оставшихся, когда он отбросил ее руку и толкнул. Степан, как видно, уже приготовился к скорой гибели и руки опустил и глаза прикрыл. Котик. Да как же я могла что-то ему объяснить, когда появились эти мерзкие твари? Я упала. Степан меня защищал. У меня получилось сделать кладенец. Это немного помогло. А потом Степан нашёл избушку, мы заперли дверь, и я сообразила, какая сказка тут затянута туманом. Вот, затараторила Катерина голосом лучшей ученицы. Степан приоткрыл глаза и уставился на Катерину. Она что, меня прикрывает? В ушах звенел от волчьего рыка, перед глазами плыли зеленые сверкающие круги. Что у тебя получилось сделать? Наконец услышал подробности волк. Кладенец, по-моему, по крайней мере пытался сделать именно кладенец. Покажи. Волк повернулся к Степану, мгновенно обернулся человеком, принял меч из его руки и вынул из ножен. Полыхнуло яростное золотое свечение. Не может быть, Катя, да как ты это ухитрилась сделать? Ахнул Баюн. Сивка подошел поближе и громко заржал, а сидящая на нижней ветке сосны над головой Катерина Жаруся хлопнула крыльями, от чего свечение мяча стало еще ярче. А что, этого было делать нельзя? Растерялась Катерина. Да нельзя, ой, да еще как можно и нужно. От волнения кот даже в словах путаться начал. Просто это очень редкая штука. Очень и очень нужная. Мы его отвезём на западные заставы, они уже захлёбываются от таких же тварей, как вы бы встречали, ну, судя по запаху, по крайней мере. Пока все рассматривали меч, волк брезгливо обходил лес и осматривал оружие. Потом Степан и Сивка собирали его в огромную яму, выкопанную брызгливо ворчащим баюном. А затем, пока все смотрели, как все скинутое в яму плавится от огня жар птицы, Катерина под шумок подобрала и с трудом спрятала в свою сумку огромный Степанов рюкзак, разумно решив, что не зачем лишний раз мазоли тем глаза. На шум пришла та самая вдова, хозяйка избы, которая все рвалась поклониться многим Катерине и Степану. за избавление от тумана и все остальное. К концу дня, когда Катерина сидела на спине волка и едва удерживала глаза в открытом состоянии, возвращаясь к Дубу, она поймала тоскливый взгляд Степана и вдруг его пожалела. Да, досталось ему, конечно, столько пережить за один день. Самый этот тяжелый, что он прекрасно понимал, что сам во всем виноват, да и планы остаться в Лукаморье разрушились. Куда там его родители отошлют, в какую школу? Ладно, это я изменить не могу. А вот что про его поведение не рассказала, это я хорошо сделала. На том она и уснула. Причём уснула так, что её не разбудило ни приземление, ни обсуждение будет её или нет, ни перенос на кровать. Степан ехал на сивке с таким поганым чувством, что хотелось забиться в тёмный угол и там оставаться, по крайней мере, пару месяцев. Кроме того, что он чуть не погубил и себя, и девчонку, она же в результате его и спасла, и тем, что меч делала, и потом, а уж как она его с волком и баюном выручила, и главное зачем? Он же её подвёл. Пйду я в садочек покушать червячков. Вот как это называется у наших южных соседей. Услышал он голос Жаруся и поднял голову. Заканчивая посыпать голову пеплом, Ты ошибся, напортачил. Чуть не погиб сам и не погубил девочку. Так? Так. Степан опустил голову ещё ниже. Но вы справились, и, как я поняла, ты проявил себя с лучшей стороны. Да ещё, как мне кажется, у тебя больше не будет желания сбежать и как-то Катерину подвести. Так? Да. Степан поднял голову и посмотрел на висящую с беззаботным видом жарптицу. Только всё напрасно. У меня теперь не будет возможности сюда вернуться. Отец меня увозит в школу. А далеко ли школа? Вдруг спросил кот, который придерживал спящую Катерину на волчьей спине. В Великобритании это страна такая, с усилием выговорил Степан. Да что ты говоришь? Целая страна есть такая? Как же я не знал? Фу, позорно мою кошачью голову. Да. Но вот со школы это вряд ли, ответил кот, усмехаясь в усы. Очень вряд ли твой глубокоуважаемый батюшка тебя туда отправит. Визы нынче туда почти не дают. Опять нас там не любят. Ну что ты уставился на обость, и смотреть надо иногда. Думаешь, раскот баюн, так и не знаю, что такое виза. Кстати, вместо того, чтобы попадать в такое отчаянье и делать подобные поразительные глупости, мог бы и поделиться тем, что тебя так волнует. А что бы вы могли? Степанович ещё не переварил известие про визу. Домно да много чего. Например, можно было бы обратиться к эльфам. Я их вообще-то не долюбливаю, по крайней мере, ресторан английских, но если предложить им помощь в том, чтобы открыть им холм другой, они бы школу твою по кирпичику разобрали и собрали бы обратно уже без тебя. А зачем и как холмы открывать? Степан чувствовал, что совсем перестает соображать. Жимуут они в холмах. Ты что, никаких сказок не читал? Позорище! Да нет же! Они в лесах живут. Уверенно возразил Степан. Это туалкиновские эльфы, не путай, пожалуйста. У тех как раз все в порядке. Их знают отлично и любят. А вот староанглийских забыли основательно. И у них те же проблемы, что и у нас. сказочников у них нет. То есть, конечно, есть, он целый мир Поттера создан, и не только, но про тех эльфов новые сказочники не вспоминают, не интересно им. А настоящим эльфам они никак не помогают. А Катерина бы им холмы открыла запросто. Ага. А потом бы мы отбивали Катерину этих настоящих староанглийских. Сам знаешь, они обычных людей любят у себя оставлять. Потом могут вернуть через несколько десятков лет, а могут и не вернуть. На уж сказочницу. Ой, нет, лучше проблемы с визами спокойнее как-то, заметил волк. Степан вертел головой то на одного, то на другого. Вы что, серьёзно? Вот так просто говорите, что есть реальные эльфы? И разные? Глинджи? Вот почему-то летящий по воздуху огромный говорящий волк, периодически оборачивающийся в человека, его не смущает. Я уже не говорю про сказочного кота Баюна, Сивку-бурку и Жарптицу. А эльфы вызывают чинячий восторг, саркастически заметил Баюн. Я обиделся, констатировал он и покосился на Степана для того, чтобы проверить, как тот среагировал на его слова. На у Степана был просто ошалевший вид. Глупые, прямо скажем, с точки зрения кота. И чем его с него взять? Раздумывал Баюн. Таких проблем себя нагородил. Чуть не погиб сам и Катю не сгубил. Но расчет-то мой оказался верен. Не бросил, защитил. Хотя там не очень понятно, кто кого спас в результате. Но хоть время девочки дал для того, чтобы Сканскую разбудить. А для того и взял. Его, конечно, еще проучить надо. Но, ну, в общем, идея его взять себя оправдала. Кот смотрел вниз, они как раз летели над проснувшимся лесом и полями, которые ещё несколько часов назад были заляты туманом.